Глава 15 Я не стала огорчать Фрею информацией о том, что сегодня я точно нарушу комендантский час, и отправилась на встречу с друзьями. Откровенно говоря, я полагала, что они решили все таки начать дополнительные занятия перед практикой. все таки дальше слов пока у нас как-то не заходило. Только и делаем, что решаем, когда и кому удобно будет заниматься. Хотя, учитывая то, что близнецы вообще уже не рады этой идее, не уверена что мы действительно начнем дополнительную подготовку к моему удивлению навстречу ко мне пришел лишь один из близнецов а где же твой брат с удивлением спросила я он следит за адрианом они с винаром почти вышли на нас но мы их опередили помнишь что я тебе сказал на празднике спросил меня близнец что они двое могут быть невероятно дотушны что они всегда докапываются до истины они давние приятели винар даже учился на курсе адриана пока его не отчислили в общем Мы навешали по всей академии следилок, ожидая, что нам улыбнется удача. И каково же было наше удивление, когда один из жуков поймал разговор Аргуса и мисс Бланш. Сегодня днем она вернулась в академию. Ее вызывали на аудиенцию к императору. И угадай, кого еще там ждали? «Адриана и Винара», — ответила я, вспомнив подслушанный разговор. «Точку», — похвалил меня парень. «Вот такая ситуация сложилась. Есть несколько людей...» которые недовольны правлением Его Величества и хотят затеять переворот. Точно их местонахождение, количество и имена участников неизвестны. Некоторое время назад была предпринята успешная попытка похищения какого-то императорского артефакта. Скорее всего, Аргус и остальные знают, что именно похитили. Но они не стали говорить ничего конкретного. Из всего я понял, что это один из сильнейших артефактов и сокровищницы, которым очень дорожили. Его Величество окружили охраной, так как боятся покушения на него и его семью. Нас всех готовят к войне. Поэтому в Академии сейчас такая заваруха. Будет война? Значит, будут жертвы. Я с ужасом подумала о том, что Академия, да и вся столица, окружена магическим куполом. А небольшие города и деревеньки нет. Моя семья, возможно, окажется в опасности. Лучший способ выиграть войну – это предупредить ее. А как вы намерены это сделать? Спросила я со скептицизмом. Удача улыбается смельчакам. И идиотам. Добавила тихонько я. Вернемся к нашим баранам. Помнишь, мы говорили тебе, что на первой лекции у Грома применили артефакт без магического пространства? Мы думали, что они ищут того, кто на артефактил во время вашего поединка, чтобы устроить им трепку. Поэтому держали все их действия под своим контролем и приглядывали. Но вот что мы выяснили... Близнецы, как оказалось, до смерти боялись попасться на незаконных магических артефактах. За такое могли выгнать из Академии без права восстановления. Логику руководства Академии я не очень поняла, ведь даже за дуэль или нападение одного студента на другого обычно отчисляли с правом восстановления через год, чем, собственно, видимо, и воспользовался знакомый мне некроман. Поэтому братья держали руку на пульсе и стали тенью Адриана. С винаром часто пересекалась я, и, следовательно, они подумали, что если мне станет что-то известно, я поделюсь с ними. По очереди следя за блондином и рыская в поисках информации, почему артефакт криво сработал и как скрыть свои деяния, они обнаружили дефект в магии артефакта. Воспользоваться им можно было лишь раз, снизив магический уровень, но в зависимости от места действие артефакта разнилось. Так в Академии, находящейся на месте сильнейшего магического фона, можно было добиться без магического пространства лишь на пару минут. Изменения в фоне обычно никто не мог почувствовать. Но близнецы, запустившие артефакт, видели, как он, работая, начал терять свою силу, пока вовсе не превратился в пустышку и не рассыпался. Нет артефакта, нет доказательств, решили они и ушли с пары со спокойной душой. Если бы во время действия артефакта я не выпустила магию, тогда ребята заволновались. Магия в безмагическом пространстве. Как-то неправильно. А что еще хуже, не ясно. Останется ли на объекте воздействия магический след артефакта? А если останется, то насколько? Ребята испугались за меня. Зная Винара, он мог докопаться до истины и решить, что это я воспользовался артефактом, чтобы его победить. Долгое время они искали того, кто им поможет, и наткнулись на артефактора, который и создал вещицу, что им так подпортило спокойную жизнь. Оказался этим артефактором Арно. Он-то и открыл ребятам тайну. Артефакт действует на всю магическую составляющую мира, кроме его силы. Гений боялся, как бы эти артефакты не ушли к людям, и на всякий случай зашил в них магическую программу не действовать на его и родственную ему магию. Теперь близнецы ломали голову над несколькими загадками. Почему артефакт сработал на мне? Что вообще происходит в столице? Кто затевает переворот? И почему, помимо ректора на собрании Его Величества, ждали некроманта и его дружка? Разговор с парнем оставил неприятный осадок. Возможно, я начала паниковать, но если в столице и правда зреет заговор, и сильный артефакт из сокровищницы украден, чего ждут эти люди? Почему не напали сразу после кражи? Собирают свои силы? Скорее нет. Ведь теперь их рассекретили, и они понимали это, когда пробирались в сокровищницу. Скорее всего, они в полной боевой готовности. Но им чего-то не хватает. Какой-то детали. Итак, что это могло бы быть? Мне казалось, происходящее вокруг было связано напрямую со мной. Что если они ждут от потомка до миров вступления в их ряды? Они знают, что весь род был запечатан. Магией я пользоваться не смогу. В раздумьях я направлялась в таверну. Уже стемнело, и скоро я должна была встретиться с угрожавшим мне парнем. Наверное, зря я пошла одна. Сказала бы Винару, И до ректора дошли слухи о приключениях и нас отчислили. Мой путь в таверну лежал рядом с поворотом на улицу Некромантов, и меня словно ударило током. Я не могла вспомнить лица парня, потому что видела его мельком, лишь раз. Вот на этой самой улочке. Ему угрожали Винар и его друзья. Я огляделась по сторонам. Мне казалось, что за мной следят. Паранойя — это просто паранойя. все таки Академия была не таким безопасным местом, раз там шастали всякие посторонние личности. Хорошо еще, что я дневник и свиток оставила в доме дяди Винара, иначе их, несомненно, могли бы украсть прямо из моей комнаты. А что если… Да, так и есть, ведь де Моро была тем, кто возглавил восстание сто лет назад. Они пытались украсть что-то во дворце, и вот ее последователи все таки добились этого и украли артефакт. Но у них нет возможности его активировать. А где могла бы быть такая инструкция? Конечно же, в дневнике той, кто все это затеяла. Теперь, по моей вине, Винар и его дядя могут быть в опасности. Нужно срочно сообщить некроманту, чтобы усилил защиту дома. Но как это сделать? У меня нет артефакта передачи сообщений. Вот ящер! Нужно было купить его вместо того, усиливающего резерв. Хоть бы польза была, а не одни сплошные проблемы. Так, в таверне наверняка есть такой артефакт, но как мне связаться с Винаром? Я подошла к знакомому зданию и поднялась на крыльцо. В таверне меня встретила знакомая девушка. «Не могли бы вы мне помочь?» – обратилась я к ней. «Мои друзья из академии должны прийти сюда, чтобы встретиться со мной, но я пришла раньше, и хочу попросить их поторопиться. Возможно, я бы могла отправить сообщение с вашего артефакта». Девушка утвердительно кивнула и проводила меня в служебное помещение, откуда я и отправила сообщение Винару. «Моё преданное должно быть хорошо запаковано». Постарайся, чтобы его никто раньше времени не увидел. Сообщение с подтекстом, надеюсь, он поймет. Я вышла из подсобки и увидела уже крутившегося неподалеку парня. Он кивнул и подошел ко мне. «Я зашел сразу за тобой в таверну. А ты где пропала? Где была?» «В дамской комнате. А что, уже и ей нельзя пользоваться?» «Да нет. Подумал, что тебя тут мог ожидать кто-то из друзей». «А разве ты не следил за таверной? Или пришел только что?» «Мне почему-то кажется, что весь сегодняшний день «Люди, входившие в эти двери, были под твоим пристальным надзором». «Может и так. Меня зовут Саймон. Пойдем, нас уже ждут». «Я хочу говорить о нейтральной территории». «Боюсь, у тебя нет выбора». И глаза парня опасно блеснули. Краем глаза я посмотрела, кто еще был в таверне. Несколько работяг у стойки, девушка, протирающая подносы. Вряд ли они вступятся за меня, если что-то произойдет. Я повернулась к парню и кивнула. «Ну, веди». Выходя из таверны прямо на пороге, я отстегнула сережки и бросила в угол. Девчушка, протирающая подносы, скосила глаза на меня и быстро отвернулась. Любая помощь должна быть оплачена. Мы долго петляли по переулкам города. Одна улица сменялась другой, становясь все уже и уводя меня от центра города. Здесь я не была еще ни разу и нисколько не сомневалась, что обратную дорогу в Академию сама не найду. И это при условии, что мне разрешат уйти. Спустя некоторое время мы подошли к ветхому домику с заросшим садом. «Дама, вперед, сказал парень, открыв передо мной дверь. «Страшно, но другого выхода нет. Если сама решила идти с ним, нужно не показывать свой страх». Расправив плечи, я шагнула внутрь. В маленькой прихожей меня уже ожидал человек. Его лицо мне было знакомо. Этот мужчина был с Саймоном в тот же злополучный вечер. «Вот и она!» — сказал зашедший следом за мной парень. «Отлично, тогда приступим. Чаю, может?» «Нет, спасибо, воздержусь», — ответила я. «Мне известно, что тебя зовут Тариша, верно?» «Верно», — ответила я, не став, как обычно добавлять, для друзей просто Таша. Ведь привели меня сюда явно с недружескими намерениями. «Я Дамир. С моим племянником Саймоном ты уже, полагаю, знакома». «Пришлось познакомиться», — кивнула я. «Не скажу, что была рада знакомству, но, увы, «Выбора у меня не было». «Это пока. Мы с радостью готовы предоставить тебе выбор. Обещаю, мы просто поговорим. А потом ты пойдешь в академию и поразмышляешь над нашим предложением». «Не уверена, что вы можете мне что-то предложить». «А как насчет неограниченной силы?» Я вздрогнула, но быстро пришла в себя. «Да что уж стоить. Мне хотелось иметь силу. Но не уверена, что цена, которую мне придется заплатить за нее, того стоит». «Я, Тариша, был правой рукой твоей родственницы в ее лучшие времена. У нас с ней была общая цель. Но вот время было выбрано неудачно». Начал Дамир. «Я не уверена, что мы с вами говорим о моих родственниках. Среди них нет тех, кто бы с вами встречался. Боюсь, вы ошиблись». «Поясничаешь? Сотню лет назад и она себя вела так же, как ты. Спорю, в твоей семье не принято обсуждать родословную». Я воздержалась от ответа. «Знаешь, удивительно, что Агата воспитала тебя такой правильной, совсем неровнеей. ей». «Агата здесь при чем? Я была сбита с толку. Я пыталась взять себя в руки, но меня начало немного потряхивать. Стало по-настоящему страшно. Кто эти люди? Откуда они знают Агату? Почему так много знают обо мне?» «Ну да. Твоя родственница Фероде де Моро, или Агата, как она стала называть себя после запечатывания». «Готова к занимательному экскурсу в прошлое, Тариша?» Я согласилась. Что еще оставалось после того, как узнаешь, что человек, к которому ты относился как к родной бабушке, оказался не просто твоим родственником, а злым магом, пытавшимся завоевать империю? Столетия назад Фира с подачи Арно обнаружила, что можно открыть в себе неисчерпаемые силы магии. Не просто долголетие, присущее всем сильным магам, а вечную молодость и практически бессмертие и неуязвимость. По крайней мере, так трактовала свою находку виконтесса И не ошиблась. Дамир с Саймоном, над коими она ставила опыты, до сих пор не постарели ни на год. С этими парнями она познакомилась в одном из мест, где разживалась запретными артефактами. Они быстро сошлись на том, что хотели расширить границы собственных сил. Для начала. Дальше больше. Зашли разговоры о том, чтобы поменять уклад жизни. Остальных. Потом провести реформы изменить структуру всего государства. Арно, жених Фиры, присутствовал, но его мало интересовали их споры. До поры до времени. Пока единогласно они не решили, что сложившийся строй во главе с императором нужно свергнуть. Уже тогда Фира провела несколько опытов, расширив сначала свою, а затем и силу Дамира и его племянника. Алстность взяла верх над разумом. Фира хотела все больше. Арно беспокоился. И тогда решено было планировать без него. В свою очередь Фира привлекла еще нескольких магов и ведьм. Вместе они решили уничтожить мир и на его пепелище создать новую империю. Для достижения своей цели им нужен был артефакт из императорской сокровищницы – Грааль Фионе. Его создательница, наполнившая артефакт магией, владела большой силой и жила почти 500 лет. Артефакт мог обратить всю силу неприятеля против него. Грааль был гарантом императора против войн и массовых восстаний. Наполненный силой, он отражал все магическое воздействие, и атаковать в бою мог лишь владелец Грааля. Истинная мощь артефакта была тайной, дабы он не попал в плохие руки. Но со временем информация все же просочилась и нашла свою аудиторию. Фира с боем прорывалась в сокровищницу, но она не рассчитала силы. Весь ее отряд был повержен. Скрыться удалось лишь ей и Дамиру с Саймоном. Императоры и совет магов понимали, что Фира найдет новых сообщников. Но, что еще хуже, они могли рассказать о силе Грааля. И тогда мирной жизни в государстве пришел бы конец. Нашлось бы много магов и ведьм, кто захотел встать во главе империи. Начались обыски, облавы. Фира решила, что нужно разделяться. Но, понимая, что главная виновница она, девушка увеличила резерв союзников и позволила себя схватить. Позже Дамир и Саймон должны были вернуться за ней. Совет магов не мог казнить дочь Виконта без суда и следствия, и у Фиры был козырь. В совете находился человек, не допустивший ее смерть. Арно убедил всех, что ограничит ее силу и сделает безвредной для общества. С его подачи казнь заменили запечатыванием. Многие маги были против, но слово семьи Арно и его самого высоко ценил его величество и прислушался. А позже в совете убрали половину мест, которые занимали некроманты. Изместь, так сказать, чтобы некромантам неповадно было на помиловании преступников настаивать. Несмотря на разлад в отношениях, девушка рассчитывала, что Орно поможет снять с нее печать, но он отказался, аргументировав это тем, что сначала должен убедиться, что она исправилась и встала на путь истины. Алхимик готов был пожертвовать репутацией и остаться с осужденной преступницей, но она вновь сбежала. Она встретилась с Дамиром рассчитывая, что тот со своей силой снимет печать, но слишком много магии уходило на то, чтобы скрываться. Поняв, что от печати ей не избавиться, Фира исчезла. Дамир знал, куда уехал Викон с семьей и начал приглядывать за ними. Спустя время они встретили и постаревшую Фиру. Но она отказалась от своих прежних планов, боясь еще больше навредить семье. А Дамир и Саймон не отказались. Все столетие они мечтали вновь собрать сторонников. И вот, Как только буря утихла, обратились к Агате с просьбой объяснить, как действует грааль Фионы и как его активировать. Агата же, в свою очередь, сослалась на то, что с потерей магии она потеряла и память, а вся инструкция была в ее дневнике, которое она отправила уже умершему дяде, чтобы тот спрятал его. Мужчины нашли дом дяди Фиры Агаты и исследовали на наличие тайников, но все безуспешно. Тогда... Они установили свою ловушку на случай, если Агата или кто-то по ее наводке отправится в дом за дневником. Из-за свалившейся на меня информации сложно было сосредоточиться на учебе. Винар несколько раз подходил ко мне, пытаясь начать разговор, но видя, что я в своих мыслях отступал. Близнецы что-то наговаривали за завтраком, но я даже не стала делать вид, что слушаю их. Сейчас мне нужно было подумать. В какой-то момент я даже решила, что не стоит идти на уроки. «Какой в этом смысл?» – рассуждала я. «Если, возможно, уже послезавтра моя жизнь изменится». «Послезавтра. Именно тогда я должна дать ответ». Больно было даже мысленно возвращаться в тот день, когда Дамир предложил мне стать союзниками. Но самое страшное, что я обдумывала его решение. Не отказалась сразу, сбежав и рассказав Винару, ректору, а заодно и всей гвардии. А действительно всерьез задумалась об открывшихся перспективах. «Вам нужно отдельное приглашение или магический импульс, чтобы в кабинет войти?» Вежливо поинтересовались рядом со мной. «Если что, то я могу послать нужный импульс». «Уже не надо!» Меня подхватили под обе руки и, подтолкнув, тащили в кабинет. «Она просто ваша большая поклонница, вот и не смогла счастью своему поверить, что вы, наконец, вернулись!» Близнецы оправдывались перед низенькой темноволосой женщиной в очках, несмотря на ее рост. Было в ней что-то устрашающее. «Ага. Это мисс Бланш, учитель по созданию новейших, необнаружимых ядов и отрав. Она уже вернулась от императора, и ее пара была первой сегодня в моем расписании. Как глупо получилось. Я на автомате дошла до кабинета, но пока решала, войти или нет, два вихря пронеслись мимо, и я попала в водоворот. Парни протащили меня через кабинет к месту в самом углу. «Ты чего сегодня такая?» спросил один из близнецов. «Соберись», — повторил ему другой брат. «Банш страх как не любит, когда на ее занятиях ворон считают». Просторный кабинет с серыми стенами, большие панорамные окна, доска в начале аудитории, а в конце — длинные полки с маленькими пузырьками от потолка до самого пола. «Доброе утро, класс!» — начала мисс Банш. «Как вы все знаете, я буду вести у вас занятия по созданию ядов». Встречаться с вами мы будем несколько раз в неделю. На своих занятиях я требую от вас полной отдачи. Если понимаете, что вам тяжело, сложно или просто не дается мой предмет, то всегда можете пойти к ректору с просьбой исключить вас с моего курса и заменить данную дисциплину на любую другую. «А если она сама поймет, что ее предмет тебе не дается, то тебя вышвырнут из академии», – захихикали близнецы. «Тишина в аудитории», – посадила их мисс Банш. Для начала нам нужно выучить формулы. Хороший яд, как артефакт или заклинание, требует точного расчета. Я записывала лекцию на автомате. Точно взвесить все ингредиенты, не ошибиться с громовкой, варить на медленном огне, основные компоненты. И помните, если вы готовите какой-то яд по методичке, сначала читайте рецепт полностью, прежде чем начать готовить. Вокруг резко стало шумно, студенты повскакивали со своих мест и засобирались. «Таша!» – один из близнецов легонько дотронулся до моего плеча. «Давай, мы проводим тебя на следующий урок, у тебя же сейчас горгонза!» Под конвоем меня повели на следующую пару. Отвертеться не удалось, ребята поняли, что я хочу сбежать с пар и решили мне помешать. Странно видеть такое рвение к учебе, особенно от них. Хотя до урока оставалось 15 минут, горгонза была в кабинете. Она сидела, склонившись над небольшим энергетическим шаром постепенно запуская в него магические импульсы, фиолетовые молнии. Последние занятия с горгонзой заставили меня упасть духом. А в моем нынешнем состоянии, возможно, будет все еще хуже.